Михаил Ланцов. Дмитрий Донской. Империя. Русь. Читает Евгений Лебедев. Предыстория. Умирает наш современник, пожилой, состоятельный человек. Однако вместо того, чтобы развеяться в небытие, он приходит в себя в теле юного мальчика девяти лет, Димы. На дворе 1359 год, и так уж сложилось, что прозвище «Донской» он получил гораздо раньше и совсем за другую битву. Новый человек, новые дела, новая судьба. Завязка банальна до зубовного скрежета, особенно в свете той редкой удачи, при которой отдельно взятый человек попал туда, где ему самое место. Ведь Дима буквально жил прошлым, оно ему нравилось, Он знал его, готовился, учился и тренировался, подспудно, легко и быстро решая все свои финансовые проблемы, всегда находящиеся где-то на периферии интересов. Посему, оказавшись в месте своих детских грез, он раскрылся так, что весь мир затрещал по швам от его активности. Будучи вполне разумным человеком, Дмитрий сделал ставку на предельно простые технологии, но опережающие свое время – и дающие решительные преимущества здесь и сейчас, обильно смазывая все это дисциплиной, безумной активностью и совершенно непривычным для тех лет характером мышления. В результате чего в 1360-е годы в Москве произошла натуральная научно-техническая революция средневекового разлива с целой цепочкой взаимосвязанных экономических и социально-политических потрясений. А куда без этого? На первых порах Дима набрал местных пейзан и, пропустив через упрощенный вариант курса молодого бойца, довел их в строевую подготовку до очень хорошего уровня. Вроде банальность, но ей в те годы никто не увлекался. Полученная пехота делилась на две части. Первая получила длинные пики, став основой новой боевой формации, этакой обновленной фалангой. Вторая часть, вооруженная простыми длинными луками, стреляла через головы бойцов с пиками в ту степь, то есть по площадям. То есть не нуждалась ни в какой серьезной выучке и могла быть укомплектована из самых дешевых добровольцев, непригодных для серьезного контактного боя. Ничего особенного и необычного. Однако, выставив это войско против ранней феодальной кавалерии своих оппонентов, Дмитрий добился решительного успеха. А именно легкой и быстрой победы в войне за Великое княжение с Владимиро Суздальским союзом. Так что его трудами пехота стала фундаментом победы впервые со времен Античного мира. Второй этап развертывания проекта Империя ознаменовался введением алебардистов и заменой лучников тяжелыми арбалетчиками. Дмитрий создал изрядно отредактированный вариант Испанской Терции. Терция, тактическая единица Испанской империи. В эпоху доминирования Габсбургов в европейских сражениях в XVI веке и первой половине XVII века. В ней были представлены следующие родовойск. Пекинеры, мечники и стрелки, артебузиры и мушкетеры. До битвы при Рокруа 1643 год терцию считали непобедимой. Дмитрий выстроил свою терцию из пекинеров, алибардистов и арбалетчиков. Само собой подперев все это доспехами и облив легендами о возрождении древнего римского легиона. Благо, что почти вся его пехота щеголяла в знаменитый лорика сегментата. Он именовался латинским доспехом и дополнялся шлемом лобстер в хорошем обвесе, также предельно технологичным доспехи. На удивление практичном и технологичном доспехе. Все это дало закономерный итог – победу в Тверской войне завершившее объединение Северо-Восток Руси под рукой Дмитрия. А резонанс о его успехах разошелся по просторам Евразии гулким эхом, достигнув даже таких отдаленных стран, как Кастилия и Империя Мин. На третьем этапе уже император Дмитрий I наглый ввел легкие картечные пушки, по примеру Густава II Адольфа. Ничего сложного и невозможного – Любой человек из наших дней, хоть немного знакомый с металлообработкой, справился бы. И сюрприз удался. Коалиция из Венгерского и Польского королевства при поддержке Великого княжества Литовского была разгромлена в пух и прах в генеральном сражении. А Дмитрий, развивая успех, изрядно порезвился на территории врагов. Грабежи и насилие в концентрированном выражении. Ибо он считал, что война должна быть выгодной. Поэтому развернулся не в одну каску, а пригласив поучаствовать своего друга и союзника Мамая, ставшего в этих реалиях половецким султаном. Итогом войны, кроме привычного уже хорошего количества трофеев, оказалось присоединение к Российской империи южной части Великого княжества Литовского. А заодно и Рязани, взятой под супругой Дмитрия, Анной, женщиной удивительной судьбы, достойной своего деятельного мужа. В финале Литовской войны 1371-1372 годов прибежали еще и новгородцы, внезапно решившие пригласить императора на княжение в Новгороде. То есть в 1372 году император так или иначе смог объединить большую часть Старой Руси, разорванную усобицами после правления Ярослава Мудрого. С экономикой тоже было все неплохо. В державе Дмитрия выделывали тигельную сталь передельное железо, литьевой чугун, прозрачное стекло, стеклянные зеркала, костяной фарфор, изделия из вулканизированной гутаперчи, красители и многое другое. То есть военные успехи подкреплялись решительным наступлением в области экономики, натуральным потоком золота и серебра, хлынувшим в его державу. Но и законами опережал свое время чуть более чем полностью вызвав социально-политическую реакцию, подобную той, что произошла в Европе после Великой Французской революции. Наглый, решительный и умный, он железом и кровью строил новый мир. Свой мир. Но не стоит обнадеживаться. Жизнь не будет легка и приятна. Впереди его ждут новые испытания и болезненные потери. Ведь сила действия равна силе противодействия. А он так быстро и решительно шагает, что штаны трещат не только у него, но и у всех вокруг. Он опасен. Он непонятен. Он успешен.